Друзья крепко пожали друг другу руки. Олтру хотелось сказать Тристраму на прощание что-нибудь приятное. Трис, у тебя красивый наряд. Клянусь, я бы тебя не узнал. Это все вещи моего отца. Он уже старый, дал клятву никогда больше не пользоваться луком, поэтому он мне всё отдал. Юношам было неловко из-за разницы в взглядов, и они старательно отводили друг от друга глаза. «Мой отец надевал эти перчатки в их шеме, и Иисус точно направлял его стрелы», – гордо заметил Тристарм. «Может, он сделает то же самое и для меня?» Тристарм повернулся, чтобы Уолтер смог получше рассмотреть красоты отцовского подарка. Куртка была не только красивой, но и весьма практичной. У нее были металлические манжеты, и за ними было можно спрятать все, что необходимо лучнику – нож, напильник. Большой кремний, кусок смолы и даже точильный камень. Этот лук самый лучший из всех изготовленных отцом. Он давно хотел мне его отдать. Лук обладает убойной силой, но им удобно управлять и балансировка идеальная. У меня есть три дюжины стрел. Одни сделаны из ивы, а другие из рога. Я молю Бога, чтобы он мне подсказал, как лучше ими воспользоваться. Они попрощались рукопожатием, глядя в глаза друг к другу. «Прощай, Трис, желай удачи! Прощай, Уолт, и пусть благословит тебя Бог!» Уолтер следил, как высокая фигура Тристома исчезает среди стволов деревьев. «Возможно, его больше никогда не увижу», — слух произнес он. Раньше Уолтер хотел посмотреть на похоронную процессию, но после того, как ему не позволили принять в ней участие, он передумал. Юноша повернул направо и целый час бродил по берегам Ларни. Его израненные нервы успокаивало непрестанное тихое журчание неглубокой речушки, перекатывающейся по камушкам. "Будь что будет", думал юноша, "но мне нужно вернуться в Оксфорд и закончить учёбу. Я должен это сделать ради деда. Он так много потратил на меня денег". Если развернуть торговлю с Востоком, то на этом можно сделать целое состояние, и Олтор будет вынужден привыкать к подобному образу жизни. Он прекрасно понимал, что рыцарство было не для него, незаконно рожденного Сакса из семейства, попавшего в немилость короля. Ему придется довольствоваться малым. Юноша еще раз обдумал, каков будет результат действия Тристрома, И вновь убедился, что они только приведут к открытому конфликту. Люди графства слишком хорошо помнили, что было после поражения при Ившеме и не станут принимать участие в деле, обреченном на провал. Тристрому придется отказаться от своего плана. А тем временем найдут способ освободить несчастных пленников. Олтер решил поговорить с отцом Николасом и уговорить его попытаться повлиять на нормандскую женщину, чтобы она перестала мстить. Картеш возвратился в церковь к тому времени, когда Олтер пришёл на сельский общий выгон. Он видел, как последние всадники наклоняли головы в шлемах с чёрным плюмажем, проезжая по даркае ворот. Олтер ничего не ел с раннего утра и был очень голоден. Он отправился в кухню, где жарились тушки ягнят, чтобы попасть в желудки ожидающих этого гостей. «Ешьте досыто», — сказал повар, отрезая куски аппетитного мяса с жирных ребер. «Эти господа не захотели это есть. Что ж, пусть остаются голодными чертовы притворщики. Нам больше останется». Корульный в воротах пропустил у Олтера, ничего не спросив. Он сразу отправился во внешний двор, надеясь найти там отца Николаса. Ему сказали, что ужин будет в Большом Холле и что молодой священник будет там присутствует